Хотя и презирал автомобили мастерски, даже артистически вел машину, будто родился вместе с ней. Пока они добирались до Томея, скоростной автострады Токио, Нагоя, он, выискивая непонятно откуда известные ему узкие боковые улочки, удивительно легко, ни разу не попав в пробку, миновал город, в три часа дня обычно забитой машинами. Будто получая удовольствие от скрупулезного соблюдения правил уличного движения он ни разу не превысил установленной скорости и даже держал ее на пять километров ниже предельной. поглощенный управлением он почти все время молчал Когда они выехали на автостраду и спокойно поехали по ней, Исана, почувствовав интерес к красномордому, заговорил. «Тамакити молодец. Но и ты тоже прекрасно водишь машину. Так свободно и легко, что даже не верится. Надо избежать неприятностей с полицией. Вдруг она что-нибудь заподозрит». Такое указание дал нам Тамакити, и наша машина, и фургон, которые за нами, взяты, как полагается, на прокат. Но обычно у таких автомобилей мощность не очень велика. Я и так, и этак выжимаю из его мотора все, что можно. Красномордый не отрывал глаз от дороги, уши у него горели. Тот, кто может на чем-то сосредоточиться, ну хотя бы на вождении машины, «Совершает нечто похожее на праер Правда?» «У меня такое ощущение, что вот-вот вскипят новые «филинг» и «миллингс». «Ты действительно внимателен и сосредоточен. И это прекрасно вижу. Скорее всего, здесь сказывается твой характер». «Нет, я бы мог гнать машину с такой скоростью, что это было бы похоже на самоубийство», — сказал Красномордый. «Ведь мои родители покончили с собой, так что и мне покончить с собой ничего не стоит». «Тамакити всегда говорит, что я не имею права говорить такое». «Почему же?» «Наверное, имеешь». Родители покончили с собой не на автомобиле. Отец повесился. Мать отравилась газом. — Я думаю, пока мы едем с тобой в машине, ты вряд ли устроишь бешеную гонку, — сказал Исана. Мой отец был поваром. Содержал небольшой ресторанчик, а мать работала в школе. Готовила завтраки школьникам? Нет, была учительницей математики поспешил исправить ошибку красномордой и будь то сам был виноват в этом поспешном заключении уши у него снова покраснели странный брак да отец раньше тоже был преподавателем обучал кулинарии но с тех пор как открыл свой ресторанчик у него начались странности кончилось все тем что он стал торговать зеленым коры райсом «Зеленым каррерайсом?» — сказал Исана, и Дзин, который до этого подражал шуму мотора, умолк и сказал «да, каррерайсом». Он туда добавлял «хлореллу». В молодости отец изучал проблемы космических полетов и твердо придерживался идеи отвергнутой управления в НАСА. Чтобы космонавты не были привередливы, — считал он, — нужно прежде всего освободить их от предубеждения против цвета и формы. И поскольку человечеству, видимо, придется покинуть Землю, и значит, каждый по неволе станет космонавтом. В качестве подготовки к этому он стал торговать карерайсом, в который добавлял хлореллу. Но его никто не покупал. Отец терпел, терпел, а потом взял да и повесился. Один наш знакомый говорил, что отец сошел с ума. А я думаю, он впал в глубокую депрессию. Поскольку мать имела специальность и работала, ей бы вполне можно было не стараться второй раз выходить замуж. А она сразу же после смерти отца стала мазаться и водить к себе каких-то мерзких типов, В практических делах она ничего не смыслила, но характер у нее был ого-го. Самый добродушный мужчина, поговорив с ней, раздражался и мрачнел. И у матери на подведенных веках за шикарными очками выступали капельки пота. Мужчина, бывало, хочет уйти, а она не отпускает, и тот бьет ее. Потом она отравилась газом. Отец ведь тоже умер не от того, что зеленый карерайс не продавался и наступил застой в делах. Взял да и повесился. Да и мать умерла не потому, что так уж хотела выйти замуж, а у нее ничего не получалось. Она слишком долго занималась дурным делом, точно одержимая злым духом, и вся поникла. Однажды выставила оценки за контрольную для поступающих в университет и отравилась газом. «Я тоже чувствую, что, когда захочу покончить с собой, никому надоедать не буду». «Вот это я и говорю». «Атамакити, как услышит, прямо из себя выходит». «Вы тоже считаете, что я рисуюсь?» «Нет». «Почему же, — сказал Исана». — Возможно, Тамакити злится как раз потому, что ты не рисуешься. — И правда, лучше всего молчать. Тем более, что союз свободных мореплавателей обзавелся специалистом по словам. — Мне захотелось хотя бы разок поговорить с этим специалистом, — сказал подросток и на этот раз покраснел Исана. Красномордый вел машину безупречно — И быстрая езда не мешала уснувшему Дзину. От сна щеки его раскраснелись Теперь о союзе свободных мореплавателей. Вот что думает Такаки о землетрясении, которое все время предсказывают газеты. Такие люди, как мы, ни на что не годные. Все до одного будут под шумок убиты. Потому что молодежь, ничего не делающую для общество ненавидят, и мы должны заранее принять меры самозащиты. До того, как начнется землетрясение, мы должны сесть на корабль и начать свободное плавание, — говорит он. Нужно подготовиться, отказаться от гражданства, чтобы нас не мобилизовали в отряды восстановления городов. Не сделаем мы этого, — При восстановлении городов нас опять-таки под шумок постараются перебить. Люди, сознающие свою слабость, изо всех сил будут на этом настаивать. У них это прямо навязчивой идеей станет. А вот Тамаките не боится никого и ничего. Никакого страшного землетрясения. Наоборот, он ждет его. Он говорит, что порядок в природе и обществе, существующий в этом мире, будет поставлен с ног на голову, и после землетрясения разразятся пожары и чума. И только члены Союза свободных мореплавателей, которые будут в это время в море, останутся в живых. Именно поэтому военное обучение должно быть направлено на самооборону. Надо сделать так, чтобы после землетрясения, о котором говорит такаки корабль Союза Свободных Мореплавателей не был почищен А Тамакити говорит, что нужно вести подготовку к военным действиям, если землетрясение не произойдет, вооружившись, совершать нападения по всему Токио и самим создать крупные беспорядки и панику. Я против. Но Тамакити высмеивает меня. — Возьми, например, мотор шхуны, — говорит он. — Починить его мы еще можем, а новый сделать не можем. — А зачем? — Мотор шхуны нужно использовать до конца и выбросить. И саму шхуну тоже. Пришел кораблю срок, значит, бросать его надо. — Нам нет нужды ничего, —